чтоб понятнее было. Никогда не пробовали топить айсберг? Челеку впервые столкнувшемуся с данным явлением, например, покажется наиболее привлекательным простое, и как обычно неверное решение: а почему бы просто не спилить ту здоровенную хрень, что из воды торчит? Да-да, вон ту, с пингвинами. Однако, не говоря даже о достаточной сложности, трудоемкости и категорической небезопасности данной экстремальной процедуры, эффективность ее все непременно окажется катастрофически ниже средней, поскольку взамен снятой вершины из воды мгновенно вылезет несрезанная часть ледяной горищи, ибо девяти десятых ее объема располагается натурально под водой. Но с нахрен никому не нужным айсбергом это, в общем, не фатально. Не срежется, так взорвем, а лучше и вообще, пусть себе плавает, сам растает когда-нибудь. А вот если речь идет о народе, дорогом хотя бы как память, в общем, когда ту верхушку срезали, пусть и в щадящем режиме, однако реально хирургическим путем, А иначе никак нельзя было. Снизу такое полезло. Дело надо думать ещё и в том, что положительная плавучесть зачастую так и остаётся у некоторых единственным позитивным свойством. В смысле, народ давненько заметил, что именно обычно не тонет. Да и вообще, если кто подумает, что после той тихой революции Прям-таки рай на земле настал, на русской. Тот здорово ошибается. Соотечественники так и оставались в большинстве своем все теми же ленивыми, сволочными, завистливыми, походливыми, вороватыми и продажными алкашами, склонными к употреблению наркотиков и совершению всяческих криминальных деяний, а также к дешевым понтам. большей частью занимала, я, впрочем, деньги. К счастью, не только соотечественники. К счастью, ты потому, что будь иначе, Россия давно бы уже накрылась ведом тазом, женским половым органом или кому что ещё больше нравится. Приземляясь уже в сумерки, солнце подсвечивало вокруг винта тёмно-розовым ореолом, Чёрные тени елей макушками аж в конец полосы. Толстомордый, короткокрылый силуэт, чуть пробежавший впереди, шустрый ныряет под капоц. На капе только сиротин с ласточкой, которой однако абсолютно не до меня. И что-то там передают морзянкой. Далеко, значит, докладываю. Впрочем, здесь всё знают уже. Ласточка-то меня принимает. По радио в смысле. Это я ее? Нет. Гримасы радиосвязи в отечественном исполнении. Сколько себя помню, всегда у нас с этим делом неважно было. У немцев до каждого отдельно взятого цирика включительно. Причем с кодировкой, хорошо и надежно. У нас же с командованием связаться иной раз проблема. неразрешимая. А впрочем, иногда оно и к лучшему доводит её БЦУ, потому что цеу уже были. Короче, сейчас свободен, а часам к 3:00 ночи прилетит транспорт и всех заберёт. В Илотаре ориентировочно ближе к 4:00. Буду сопровождать до Смоленска. Там сойдёмся, и шайчка своего отдаю в хорошие руки. и пересаживаясь в транспортник. Далее не то в Москву, не то от. Ну, оты пошёл ужинать в гордом одиночестве. Потом к птичке. Там Коля мне уже берлогу соорудил, под коряжиной брезентом накрытой. Стащил туда парашюты, шмотки всякие, столы брезентовые, ну и всё такое прочее. Всё равно оставлять Под крылом неудобно птичка обслуживается. Шумно, все технари вокруг. Гоша неподалёку устроился под кустом, спит и улыбается во сне. Аки дитя. Интересно, что синица? Говорят, тех, кто воевал, кошмары потом мучают. Не знаю. Может, у кого что-то такое есть. У меня же кошмары обычно муторные. Что-то надо сделать, никак не получается. Всё какие-то проволочки и нестыки бюрократический организационного, скорее, плана. В общем, то "Замок Кавки" не читал, рекомендую. А вот "Что война никогда". Когда зарыл совещи имущества, совсем темно уже стало. Звёзды здесь в Белоруссии, ну, так себе. мелкие какие-то и довольно немногочисленные не то что в южных краях там смотришь в ночное небо и словно в бесконечную вечность погружаешься не тосквой в космос летишь особенно безлунными ночами сейчас же небо залунявилось над деревней Калюевка от чего звёзды поблёкли ещё сильнее В общем, когда подъехали вечерком на автобусе междугороднем, слышим, стреляют. К тому времени стрёмному военным давно уже разрешили с оружием высыпать. Не с автоматами, разумеется, с личкой. Ну, я свою ЧЗЭту птиц гюрзуй вперёд. Там аж очередями их шмаляют. С одной стороны, а с другой одиночными в ответ. Со стороны довольно быстро учатся различать при некотором опыте. Чёрт знает как по наитию рассредоточились и шнырь туда. Одиночное похожее от домика, где, судя по нумерации домов, конь должен обитать. Небольшое такой домишко с полисадничком. Вокруг фигуры какие-то мельтешат в камуфле, но разные. Человек пять, пожалуй. Трое лежат, упакоим шесть вроде. Да пара ещё орёт противными голосами, подраненные. Потом граната долбанула. На растяжку, похоже, с тыльной стороны дома. Взблёп прибавилось. Мы с птицем без слов, всех пятерых. Потом в одном из жипарей, что у обочины стояли без света, кто-то барахнулся. Ну, его птиц из своей карманной противотанковой гаубицы уговорил. «Свои?» — кричим. Из палисадника ворчания. «Слышу, что свои!» «Я милого узнаю по походке, так что ли?» Была такая песенка. «А у нас по манере стрельбы действительно спутать трудно, мастера ближнего огневого боя с любителем. Быстренько посмотрели, законтролили раненных, нафиг нужно в спину получать. За домбой с стариков сбегали тоже. Поручкались, обнялись даже, конь в норме, лишь чуть прихрамывает. А что, чумазый, мальёха, не привыкать. Он, оказывается, пожил у родных пентатов месяцы 4. Посмотрел, как там дела складываются. заселлся в старом домике у мамы. Предлагали благоустроить, отказался. В кабинетике, что ему выделили, не засиживался. Дали большой, выбрал самый, что не наесть колетушку. Не кабинетный дёрработник, а От секретутки отказался. Машины ещё хотели дать, шофером или как, на выбор. Не, прикупил Ниву подержанную. Походил, поездил, посмотрел, с народом пообщался. А потом, что в день нашего приезда, случайно получилось, не ждал он нас, мы вроде как с сюрпризом, пошел в местное отделение милиции. Из полицаев-то их сразу переименовали обратно. Но суть осталась местами. В любимом кожаном пальто, а как же. Но он его из Пакистана по случаю вывез. кожи там знаменитые горные пастбища насекомые шкуры баран на меньше портит ну а как мне считать детство отрочество и юность сбылось идиота стал нормальным человеком ну почти со скидкой то есть на предшествующий жизненный опыт специфический М да ну и с любимым же, разумеется, глоком пижон Сначала к начальнику зашел, ему, как к представителю президента, вход вовсюду открыт был. Поговорил. Сначала так, потом глоком, потом к заму, сразу глоком. В дальнейшем, как понял, он лишних слов вообще избегал. Человек с десяток мочканул по городу. Те же, что у дома собрались, из подручных оставались. Ну, пара ментов. в конец сученых остальные бандиуганы местные из нового поколения тут ведь как получилось мировая экономика накрылась медным тазом деньги обесценились про доллары-то с юанями не говорю эти вообще так и прочие что же торговля долгое время преимущественно по бартеру шла такие схемы пошли заковыристые Тут-то вдруг и выяснилось, что Россия, собственно, ничего не производит давно уже, ну, кроме оружия, так и то, слава богу. Космос не актуален был несколько первых лет после газ с нефтью остались, конечно, нужны, но далеко они в прежних количествах, да и цены одни слёзы. Дороговато получилось их добывать для новых капитально ужавшихся потребностей. Сельское хозяйство и так на ладан дышало, а после вступления в ВТО и вовсе без малого загнулось. Рубль родимый деревянный скатился в такую глубочайшую инфляцию, скажем так, что аж дух захватывало. Пенсии платили, а что толку? А ведь на пенсии эти не только пенсионеры привыкли жить. чада с домочадцами не бросишь же неразумных да бестолковых